Глава шестая. Келинка. Я сторонилась до Гмары и совсем ее не понимала. С родной теткой мужа, которая заменила ему мать, у нас не заладилась с самого начала. А ведь я искренне пыталась ей понравиться. Улыбалась, изучала традиции, вела себя так, как по идее должна идеальная кавказская невестка или килинка Как они называли их сами? Тщетно. Совершенно тщетно. Помню, как сразу после медового месяца она приехала к нам в дом, а я буквально трепетала, ожидая ее реакции на купленный для нее в Париже подарок – шикарную брендовую сумку. Дарила ее при Якубе и потому получила в ответ хотя бы сухое, безразличное спасибо. Но стоило мужу скрыться, как спокойно равнодушное выражение лица сменилось на раздраженно-враждебное. «Не нужно пытаться под меня подстроиться. Это бессмысленно. И задобрить подарками ты тоже меня не сможешь. Ты чужая». И лично я до сих пор уверена, что Якуб, как единственный продолжитель рода, совершил ошибку, связавшись с тобой, девушки из другой культуры. Да и вообще мне кажется, что в Якубе тебя прежде всего привлекают деньги. Мы все к тебе приглядываемся, Наталья. И потому будь осторожна. Любовь кавказского мужчины как кинжал. Она острая и яркая, но может сильно поранить или даже убить, если не знать, как с ней обращаться. Он помешан на тебе, но и это может пройти. И самый острый нож может затупиться. И знаешь, что тогда с ним делают. Либо выкидывают в чулан, либо отдают на то, чтобы обтисать заново. Понимаешь, намек? Заново с новой девушкой. Якуб любит меня, а я люблю Якуба. Лишь смогла тогда возразить ей на ее обидные слова в горле скребло от ее цинизма и жестокости. Но доказывать ей, что она во мне ошибается, было просто даже как-то унизительно. Тогда, само собой, получилось так, что мы разошлись с ней во враждебном нейтралитете. Она уехала в республику, мы остались в Москве. После мы еще за год пару раз ездили на родину к Якубу, но с Дагмарой почти не виделись. Когда я призналась мужу, что меня расстраивает, что его тетка не идет со мной на контакт, он лишь пожал плечами. Ты не за нее выходила замуж. Не накручивай себя. Дагмара сложная, да и судьба у нее не очень счастливо сложилась. Потому и не верит в любовь. Оставь. Только одно может сломить силу слов. Время, Алина. Пусть время нам всем докажет, что она не права. И вот теперь эта неверящая в любовь ехала в мой дом. На пепелище моего счастливого брака. Тогда, когда я точно знала, что Якуб мне не верен. Но его любовь притупилась и требует новой заточки. Здравствуйте, Дагмара Апа. Бабушка, мама, вежливое обращение к старшей в роду. Обратилась к ней с порога, как только она вышла из машины. Здравствуй, не волнуйся, я долго тебя не стесню. У меня дела на два дня. Потом обратно. Да и Якуб попросил за тобой приглядеть в его отсутствие. Последние слова сильно резанули душу, но я сдержалась. Дагмара явно не тот человек, кому есть смысл открываться. В лучшем случае только позлорадствует. Молча кивнула, приглашая ее в дом, а там уже прямо к столу. Как того вот требовал этикет. Было время ужина, человек с дороги. Мы полдня проводились с поваром на кухне. Она готовила традиционные угощения. Я испекла свой фирменный бисквит с белковым кремом. Честно говоря, делала это не для того, чтобы ей угодить, а чтобы не думать. Где, Якуб, с кем? За стол она села. Какое-то время мы просто ели молча. Она не пыталась начать беседу, мои попытки ее инициировать, хотя бы чтобы сбавить градус непроизвольного напряжения, заканчивались провалом. «Я сделаю кофе. Вам сахар положить?» Спросила у нее, чтобы только не сидеть под этим напряженным, скрупулезным взглядом. «Да, было бы признательно. Две ложки сахара. И себе положи, Наташа». но удивление в тоне появилась какая-то, если не мягкость, то наставничество. «Ты очень худая. Мне кажется, даже худее, чем после нашей последней встречи». Женщина не должна быть такой худой. Мужчины этого не любят. Да и забеременеть ты потому не можешь. Последняя фраза ударила больно под дых. До крови закусила губу, чтобы не послать ее, пошла на кухню. Растягивала приготовление чертового кофе как можно дольше. Тошно было на душе возвращаться в гостиную. Как только поставила чашку перед ней, она повелительно махнула на стул, показывая всем видом, чтобы я тоже присела. «Что там у вас с Якубом, Наташа?» спросила она напряженно. «А что у нас с Якубом?» Голос предательски дрогнул, как и чашка в руке. «Но «Ну вот это ты мне скажи. Слухи разные ходят, что у него другие женщины, что он с ними на людях появляется. Честно скажу, семье это не очень нравится». «Я не знаю, о чем вы», — произнесла невнятно. Она лишь вздохнула. Достала из кармана телефон, открыла переписку с кем-то. «Может, ты думаешь, что мы в республике дикие и далекие от техники, но нет». Вот, сегодня утром появилась в республиканских пабликах. Это ведь твой муж? И он в компании длинноволосой блондинки. Улыбается. Это он с ней уехал? Чашка выпала из рук, вмиг оставив на белой скатерти кривое уродливое темно-коричневое пятно. В глазах предательски защипала. Видеть его... с другой. Господи, еще больнее, чем было. Еще сильнее. Я сейчас помочь хочу. Снисходительно продолжила она. Сука. Таким тоном словно бы издевалась. «Помощница. Потому что все эти связи на стороне непонятно с кем явно не то, что красит мужчину наших краев, Наташа. Вообще все это неправильно. Сначала он связывается с тобой, моделью, называет тебя во всеуслышание своей женой. Потом вот это. Это явно не то, что нужно клану Мальсаговых. Мы уважаемые люди. А вот это вот все. Презрительно машет в сторону меня и так и лежащего на столе телефона. «Почему ты до сих пор не беременна?» Якуб — единственный сын и продолжитель рода. Ты хоть понимаешь, что это ответственность? У нас, говорят, отец без наследника, что мясо без костей. Нехорошо. Мы пробуем, не получается. Говорю я самую унизительную вещь, которую только можно сказать в моей ситуации. Какой стыд. Должна оправдываться. После того, как увидела эти фото. Нет, теперь я точно от него уйду. И смысла нет играть роль хорошей перед этой чужой жестокой женщиной. Хотя почему жестокой? Они все друг друга стоят. Значит, плохо пробуете. Ты проверялась? Ты не бездетна? Она настолько бесцеремонно нагло в лоб говорила сейчас со мной, что хотелось плюнуть ей в лицо. С моим здоровьем все нормально. Хм. Ну тогда, возможно, он и правда утратил к тебе интерес как к женщине. Распроводит время в компании других. Знаешь, Наталья, я честно тебе скажу. Я не верила в успех вашего брака, говорила с самого начала. Не знаю, зачем вообще Якуб с тобой связался. И Она набрала воздух в лёгкие. «Если все эти разговоры продолжатся и дальше... Ну, я говорю про его загулы с другими, твою бездетность, то дядя будет серьезно говорить с ним о том, чтобы Якуб привел в дом вторую жену. Нормальную девушку. Келинку наших кровей. Ту, кто потянет такого мужчину, как мой племянник. Вот как хочешь, так теперь и думай». Я резко встала из-за стола под ее удивленный взгляд. и «Если вы думаете, что я буду терпеть вторую жену, то ошибаетесь». Я вообще сижу тут и с вами разговариваю, как с человеком, потому что, в отличие от вас, воспитано правильно. Не хамить гостям, пытаться навести мосты, пока есть маломальская возможность. Вот только все в толк не возьму, зачем. Он гуляет с очередной недостойной, я бездетна, интерес ко мне утрачен. Ума не приложу, какого черта тогда вы с королевским гонором тратите на меня свое время. Ищите ему не вторую жену, а первую».